Глава шестнадцатая. Сконы. Сконы, Изи, сконы. Двести шестьдесят унций обычной муки, четыре унции муки, щепотка муки, пятьдесят унций белого сахара, шесть унций коричневого сахара, шесть унций соли. Изи отложила письмо и вздохнула. Нет, это же читать невозможно. У нее сердце разрывалось. Она решила принести в дом престарелых собственную выпечку. Может быть, вид свежих капкейков поможет деду. Изи понимала, что в автобусе с коробками неудобно, однако трудности её не смущали. Всего в заведении сейчас 47 постояльцев, хотя это число постоянно менялось, и 30 человек персонала. Она испечёт капкейки для всех и точка. Изи хотела попросить Грэма, чтобы он её подвёз, а заодно познакомился с дедушкой, но когда она вошла в гостиную, Грэм торопливо закрыл окно на экране компьютера, а потом так резко с ней разговаривал, что Изи сочла за лучшее поскорее скрыться. И снова ей дали понять, что она в этом доме не хозяйка, а гостья, сердито думала Изи. Не будь Грэм всегда в таком ворчливом настроении, она бы предложила ему вместе поискать новую квартиру. Но с другой стороны, её заработков не хватит на жильё получше. К тому же, Изи не была готова продавать свою квартиру, хотя и подозревала, что Хелена моментально её купит. Когда Изи обдумывала все эти проблемы, то рассматривала их с такой отстранённостью, что казалось бы, то речь не о ней, а о ком-то другом. Продать квартиру, купить новую. А впрочем, в ее жизни многое изменилось. Изи вспомнила, что в воскресенье наконец познакомится с мамой Грэма. Он единственный ребенок в семье. Его родители развелись, когда он был еще маленьким. И Изи было очень интересно пообщаться с его мамой. Особенно после того, как ей позвонила ее собственная. «Изи!» Гаркнула в трубку Мэриан, будто пыталась докричаться до дочери из Флориды без помощи телефона. «Изабель, послушай меня внимательно. По-моему, с твоим дедом происходит что-то не то. Зайди и навести его». Изя могла бы сказать, что проводит в доме престарелых каждое воскресенье, и вообще она уже месяцами предупреждала маму в электронных письмах, что дедушка не в себе. Могла бы, но сдержалась. «Я его навещаю, мама», — просто ответила Изя. «Это хорошо, просто отлично». «По-моему, он очень хочет тебя видеть. Когда ты приедешь? Скоро?» Изи попыталась держать сарказм, прочим мама его всё равно не улавливала. Даже не знаю, дорогая, Брик так занят на работе. Мама помолчала. А у тебя как дела, милая? Нормально, ответила Изи. Мы с Гремом решили жить вместе. Мама ни разу не видела Грема и представлять их друг другу Изи в ближайшее время не собиралась. Чудесная новость, милая. Ну, береги себя пока. Неудивительно, что Изи не терпела встретиться с потенциальной свекровью. Ей представлялась милая, чуть полненькая, приветливая женщина с такими же густыми темными волосами и живым взглядом, как у Грэма. Они подружатся и будут обмениваться рецептами. Может быть, мама Грэма всегда мечтала о дочери. Как бы там ни было, в симпатичное летнее платье Изи наряжалась в радостном предвкушении, а в качестве подарка испекла самый воздушный бисквитный торт «Виктория». Миссис Дентон жила в фешенебельном современном таунхаусе На одной из не чем не отличавшихся друг от друга улиц Кеннери Орфа. Домик крошечный, с низкими потолками, зато все современные удобства в наличии. Грем подыскал его ещё на стадии застройки. "Здравствуйте", тепло произнесла Изи, заглядывая в коридор поверх плеча миссис Дентон. На стенах ни одной картины, если не считать огромной школьной фотографии Грема, да и без делушек тоже не видно. «Теперь понятно, в кого ваш сын такой аккуратист». Мама Грэма улыбнулась и на секунду погрузилась в свои мысли. «А я вам торт принесла», — весело продолжала Изи. «Грэм вам рассказывал, что я кондитер». Кэрол Дентон приросла к месту точно статуя. Она так радовалась, Грэм уже лет пять не знакомил ее с девушками. Кэрол очень гордилась, что он выбился в люди и взлетел высоко, как она любила говорить с подругом. что в сфере недвижимости её сын большой человек. А ещё Кэрл весьма прозаично намекала, что дом ей купил он. Девушки, которых он к ней привозил, были одна другой краше, особенно та блондинка с волосами до пояса. Хотя, чему тут удивляться, достаточно посмотреть на её сына. Но Кэрл понимала: всё это мимолётные романы. Сначала граму надо сделать карьеру. У него просто нет времени на всякие там серьёзные отношения. Но недавно Кэрл перестала хвастаться. Теперь её подруги только обсуждали свадьбы своих детей: размер шатра, число гостей и подарки. А ещё хуже то, что Кэрл вынуждена была ходить на эти свадьбы, радостно улыбаться и нахваливать прекрасный вкус хозяев, даже когда сёмга холодного копчения на чте лишена какого-либо вкуса, а из развлечений шумная дискотека с диджеем. И вот наконец случилось худшее. Её обскакала Лелиан Джонсон. Подумать только, Лилиан Джонсон это жалкая серая мышь. Её дочка Шелли уехала учиться в какой-то там крутой университет, и кем же она после него стала? Социальной работницей. Самая не престижная работа на свете это каждому известно. А потом Шелли вышла замуж. Курица, которая под аллек столу Кэрл разочаровала, но для тех, кто такое любит, пожалуй, согласится. Да и Лилиан неплохо смотрелась в разовато-лиловом. И вот теперь Шелли забеременела. Лилиан станет бабушкой. Нет, такое терпеть невозможно, поэтому Кэрл просто дождаться не могла, когда Грэм наконец обзаведётся семьёй. Она думала, что его невестой станет изящная, симпатичная девушка, похожая на Гвинет Пэлтроу, умница с образованием, но готовая бросить карьеру ради того, чтобы заботиться о её сыночке, а главное, от души благодарная свекрови за ценные советы, что Грэму нравится, что не нравится, как готовить его любимые блюда, как со вкусом обставить дом. Кэрол представила, как они вместе отправляются за покупками в Джон Льюис, и жена Грэма говорит «Вам виднее, Кэрол, вы же все о нем знаете». А потом они будут выбирать мебель для детской, и она скажет «Ах, Кэрол, я же не имею ни малейшего представления о детях, надеюсь только на вашу помощь». А Грэм произнесет «Мама, я же не мог найти вторую тебя, придется довольствоваться лучшим из того, что есть». Конечно, подобное изречение совсем не в стиле Грэма, Но Кэрол хотелось верить, что именно так он и думает. Поэтому, когда Грэм позвонил и довольно-таки отрывисто бросил, что пригласил к чаю какую-то Изи, Кэрол представила именно девушку из своих фантазий. Красивое имя Изабель. Никакой простонародной вульгарщины. Впрочем, Грэм ни на что простонародная и вульгарная не польстился бы. У него прекрасный вкус. Совсем как у мамы. Вот почему Кэрол опешила, увидев на пороге низенькую, полноватую, краснощекую брюнетку. А лет ей сколько? на вид 34-35 не меньше. В этом возрасте хоть рожают детей. О чём он только думал? Нет, это особо им совершенно не подходит. Грэм красивый мальчик, так все говорят и всегда говорили, когда он ещё был малышом. Бывший Кэрл, конечно, тот ещё козёл, но что уж греха таить, козёл привлекательный. И Грэм пошёл в него. К тому же он такой умный, у него отличная машина, дорогие костюмы, великолепная квартира. И вдруг это Нет, не может быть. «Наверное, Изи вовсе не его девушка. Должно быть, она просто...» Кэрол пыталась ухватиться за соломинку. Что если она иностранка, которой срочно нужна виза, чтобы остаться в Англии? Или знакомая знакомых в Лондоне проездом и Грэм любезно позволил ей у себя остановиться? Но, с другой стороны, разве тогда он привел бы ее к маме? Нет, не привел бы. «Торт», — повторила Изи. «Не знаю, любите ли вы сладкое». Она почувствовала, как по щекам разливается давно и знакомый жаркий румянец и рассердилась на себя. У нее возникло смутное, однако, очень неприятное подозрение, что Кэрол ждала кого-то другого. Изи бросила быстрый взгляд на Грэма. Обычно он не обращал внимания на мамины закидоны, но сегодня даже Грэм заметил, что в ее поведении сквозит неприкрытая грубость. Он ободряюще сжал руку Изи. «Знакомься, моя девушка». произнес он, за что Изи была ему очень благодарна. «Мам, можно мы зайдем?» «Конечно», — слабым голосом выговорила Кэрол, отступив на шаг и позволив Грэму и Изи вступить на кремовый ворсистый ковер. Не подумав, Изи сразу направилась в комнату, но тут же застыл и, заметив, что у нее за спиной Грэм, присел на корточке у порога и стал снимать туфли. «Ну, естественно», — она как думала. «Ой!» произнесла Изи и стянула босоножки со стыдом, сообразив, что не мешало бы сделать педикюр. Но где же взять на это время? А хуже всего, что Кэрл тоже внимательно разглядывала её ноги. Давайте отнесу торт на кухню, с наигранной бодростью предложила Изи. Кэрл жестом указала, куда идти. Кухня сверкала чистотой. Изи заметила три выстроившиеся в аккуратный ряд миски с заранее вымытым салатом. Небольшую горку будто вымеренных по линеечке сэндвичей из белого хлеба и ветчины и кувшин лимонада. Изи со вздохом поставила торт на столешницу. «Похоже, вечер будет тянуться долго». «Вы работаете?» — вежливо спросила Изи, когда они расселись за круглым столом, которым явно редко пользовались по назначению и приступили к обеду. День выдался погоже, и Изи с тоской глядела в окно, На безупречно ухоженный сад, но Кэрл громко объявила, что ужасно боится ос, да и вообще всех насекомых с крыльями, поэтому на улице никогда не сидит. Изи сделала Кэрл комплимент, сказав, что та очень молодо выглядит. Кэрл никак не отреагировала. И теперь они втроём маялись в четырёх стенах, с закрытыми окнами и включённым телевизором. Грэм хотел посмотреть какой-то спортивный матч. Кэрл вопрос удивил, но Изи почти не спрашивала Грэма о маме. Когда они только начинали встречаться, подобное любопытство казалось неуместным. А недавно Эзи заметила, что он старается избегать этой темы. А Кэрл между тем оказался застигнута в расплох. Неужели Грем совсем не рассказывал о ней, этой девушке? Хотя не от женщине. Называть эту особую девушкой явная натяжка. Похоже, у них всё не так уж и серьёзно. Полагаю, Грем говорил вам о том, что я занимаюсь благотворительностью, сухо произнесла Кэрл. И, конечно, у меня очень много дел в ассоциации садоводов. Видите ли, мы специализируемся на разведении роз. Хотя там я в основном выполняю административную работу из-за насекомых. Ужасно неблагодарное создание. Насекомые? Садоводы, фыркнула Кэрл, идти протокола скитруд. Прекрасно вас понимаю, с сочувствием произнесла Изи, но Кэрл её не слушала. А ты всё так же популярен в офисе, дорогой? промурлыкала она, обращаясь к сыну. Грэм хмыкнул и многозначительно кивнул в сторону телевизора. «Его все просто обожают», — добавила Кэрол, повернувшись к Изи. «Я знаю», — ответила та. «Мы ведь там и познакомились». Кэрол удивилась. «А Грэм говорил, вы в кафе работаете?» «У меня свой бизнес», — ответила Изи. «Кафе-кондитерское. Капкейки, пирожные, пироги». «Я не ем выпечку», — произнесла Кэрол. У меня от нее пищеварение расстраивается. Изи, с сожалению, подумала о воздушно-легком бисквите, без всякого проку, лежавшем на кухне. Сэндвичи с ветчиной они съели минуты за две и теперь просто сидели за столом и ждали, когда остынет чай. Изи чувствовала себя не в своей тарелке и не знала, как бы поскорее сбежать. «Ну...» — произнесла Изи, отчаянно выбирая подходящую фразу для поддержания разговора. Грэм издал победный вопль. Команда, за которую он болел, забила гол. Изи понятия не имела, кто с кем играет, но сейчас перед ней сидит потенциальная свекровь, более того, потенциальная бабушка. Изи волевым усилием выкинула эти мысли из головы. «Пожалуй, лучше всего держаться с самой безопасной темы». «Да, когда я работала в офисе, Грэма все уважали, сейчас, наверное, уважают, ведь он такой блестящий специалист. Вы, должно быть, очень им гордитесь». Кэрол уже готова была смягчиться, но вовремя вспомнила, что эта толстая стареющая хищница, нацелившаяся на ее сыночка, имела наглость прийти в гости с тортом, тем самым давая понять, что Кэрол не способна побаловать грамма сладостями, а потом еще прошлась по коридору в обуви, будто она уже здесь хозяйка. «Мой сын всегда выбирает самое лучшее», произнесла Кэрол, постаравшись вложить в эту фразу как можно больше двойного смысла. Тут Изи совсем пала духом. Повесла еще одна долгая, неловкая пауза. Молчание нарушал только переживавший за свою команду Грэм. «Ей не понравилось», — грустно констатировала Изи в машине, когда они ехали домой. «Не выдумывай», — ответил Грэм. Он был в плохом настроении, его команда опять проиграла. Вообще-то Кэрол позвала его на кухню и с предельной прямотой объявила, что недовольна. Во-первых, Изи старовата, а во-вторых, она всего лишь пекарь. Грэм, не привыкший, что мама оставляет под вопрос его решения, пропустил её слова мимо ушей. Ещё не хватало, чтобы изи капал ему на мозги на ту же тему. Изи не пыталась подслушать разговор на кухне, но рассудила: сам факт, что Кэрл захотела побеседовать с Грэмом наедине, уже о многом говорит. Мама думает, что ты слегка строгата, вот и всё. Грэм включил радио погромче. Изи уставилась в окно машины. Над Кеннери у Орфом нависли дождевые тучи и точно по стеклу забрабанили тяжелые капли. «Что, прям так и сказала?» Тихо спросила Изи, и Грэм ответил утвердительным мычанием. «Ты тоже думаешь, что я старовато?» «Для чего?» — спросил Грэм. «Он не испытывал ни малейшего желания участвовать в этом разговоре, но из машины никуда не денешься». Изи плотно зажмурилась. «А ведь она может задать ему самый главный вопрос прямо сейчас». Момент более чем подходящий. Хочет ли Грэм жить с ней долго и счастливо? И никаких сомнений. Навести полную ясность. Но вдруг Грэм ответит нет. А что если да? Выходит, Изи не радует оба ответа. Ну и как это понимать? Что это значит? Вдруг Изи в красках представила, какое будущее ее ждет. Грэм сбирается все выше и выше по карьерной лестнице, периодически выплескивая на нее свое раздражение. Ну а в остальном используя ее будто прислугу. О чем в существовании забывают, когда по телевизору идет что-то интересное. И сейчас у мамы Грэм именно так себя вел. Нашел себе идеальную девушку, покорную, бессловесную, ничего не требующую. Может, Изи и впрямь была такой. Хелена подтвердит. Но она изменилась. Кафе оказал на нее благотворное влияние. И на этот раз Изи не будет кричать и закатывать истерики. Но и мириться с тем, что Грэма интересует только ее горячие ужины, она тоже не станет. Нет, на этот раз они поговорят как взрослые люди. Грем начала Изи отворачиваясь от залятого дождём окна машины. В смысле, выпалил Грем. Он огорчился больше, чем ожидала Изи, но она ведь не подозревала, что её отказ отразится на его работе. Думаю, у нас ничего не получится, да ведь и сам это понимаешь, продолжила Изи как можно более спокойным тоном. Она оглядела на тонкий профиль плотно сжатые челюсти Грема. Вот он подрезал другую машину, и они в туче брызг выехали с круговой развязки. Несколько раз выругавшись, Грэм забился в свой панцирь точно черепаха и упорно не желал с ней ничего обсуждать. Как только позволили правила дорожного движения, Грэм остановил машину и высадил Изи на обочину. Глядя вслед его спортивному автомобилю, она почему-то совсем не удивлялась подобному поведению. Что ж, пусть хоть отчасти сохранит лицо. Да и вообще, Изи совсем не расстраивалась, что ее высадили прямо под дождь. Погода сегодня теплая. А когда мимо приветливо сияя желтым огоньком проехал Кэп, Изи его остановила и поехала домой. Стоило Изи переступить порог, как Елена бросилась к ней, громко требуя во всех подробностях рассказать про обернувшееся фиаско знакомства с мамой Грэма. Я просто поняла, как бы там ни было, а ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Хотя стать мамой было бы неплохо. закончила Изи чуть дрогнувшим голосом, однако с оттенком бравады. У тебя непременно появится ребёнок, пообещала Елена, но на крайний случай заморозишь яйцеклетки. Спасибо, Лена, ответила Изи. Елена заключила подругу в объятия и долго-долго не выпускала. Как следует выспавшись, Изи почувствовала себя гораздо бодрее, раздав обитателям дома престарелых Капкейки, которым там обрадовались намного больше, чем вчерашнему торту Виктория. Она плюхнулась на край дедушкиной кровати. Сегодня для нее было особенно важно с ним поговорить. «Здравствуй, дедушка. На Джо были очки для чтения в форме полумесяца. Точно такие же он носил, когда Изя еще была маленькой. Может быть, это та же пара? Представители его поколения не меняют вещи на новые просто потому, что старые им надоели или вышли из моды. Ты покупаешь что-нибудь или вступаешь в брак раз и навсегда, и потом не размениваешься». Я записываю рецепт для моей внучки в Лондоне, объявил дедушка. Ей он очень нужен. Молодец, ободряюще произнесла Изи. Дедушка, это я. Я здесь. Что там у тебя за рецепт? Джон несколько раз растерянно моргнул, потом его взгляд прояснился. Он узнал внучку. Изи, девочка моя, произнёс он. Она заключила дедова в объятие. Нет, сейчас не показывай, сказала Изи. Очень приятно получать от тебя письма по почте. Только у меня опять изменился адрес. Я предупрежу Сиделку. Но Джон настоял на том, чтобы записать адрес самому. Он достал из прикроватной тумбочки старую потёртую адресную книгу в кожаной обложке. Она много лет пролежала на столике в коридоре рядом с зелёным дисковым телефоном. Вот Джо стал переворачивать страницы одну за другой. Имена, зачёркнутые старые адреса, номера телефонов, сначала короткие, «Шеффилд 44-39», «Ланкастер 11-33», потом все были длинные и сложные. Один вид этого исторического документа располагал к ностальгии. И вот дед забармотал себе под нос. «Он уже умер, и они тоже оба. С разницей в месяц. А это кто? Даже не припоминаю». И дед покачал седой головой. «Расскажи еще раз про бабушку». Торопливо попросила Изя, чтобы поднять ему настроение. В детстве Изи обожала слушать истории про свою стильную бабушку, но маму эти рассказы раздражали, и дедушка дожидался, пока они с внучкой останутся наедине. На морщинистом лице Джо появилось умиротворенное выражение. История была давно привычная. «Я работал в пекарне, а она как-то раз пришла за кремовым рожком». Дедушка выдержал паузу, и Изи послушно рассмеялась. «Все, как было и времена». Одна из проходивших мимо сиделок заглянула в спальню, да так и заслушалась. «Конечно же, я ее знал, тогда все друг друга знали. Младшая дочка нашего коновала, не хухры-мухры, на простого хлебопеканья такая не взглянет». «Хм. Ну вот, я заметил, что-то она к нам зачастила, почти каждый день приходит. Хотя могла бы и домработницу отправить. Ну а я тогда стал подкладывать в ее пакет побольше». То оставшийся кусочек фруктового пирога положу, то сдобную булочку с тукатами. А потом я к радости своей начал замечать. В те времена женщины были изящные и миниатюрные. И то, что эти здоровенные коровы, которые, зная, топают и день и ночь по коридорам. Сердито прибавил дед, хотя Изи жестами давала ему понять, чтобы сбавил тон. Однако мощно сложенная медсестра лишь покачала головой и рассмеялась. Но тут я заметила, а форма-то у нее округляется. Прибавила как раз где надо, и сверху, и снизу. А я думаю, это ведь от моих пирогов. Она ведь специально для меня вес набирает. Так я понял, что она на меня глаз положила. Будьте не кто другой, она бы за весом следила. Дед с довольным видом улыбнулся. Вот я и говорю, приглянулась ты мне. Она посмотрела на меня и так нахально отвечает. Но «Ну, гляди, раз приглянулась. И вышла из магазина важной походкой. Не дать, не взять Рита Хейвард. То-то ж никаких сомнений не осталось. И вот пришли мы с друзьями и девчонками продавщицами на танцы. Остроене ассоциации королевских ВВС. Анна такая нарядная, со своими расфоференными подростками. Хи-хи, кто болтает с богатенькими парнями. А я возьму Дэзи да и друзей. Всё равно её на танцы приглашу. А вообще-то она обычно в наш Танзал ни ногой. Мне тогда просто повезло. И вот подхожу я к ней, а она говорит: "Я думала, у тебя волосы светлые, это мог было", подхватила Изи. Она эту историю слышала раз сто не меньше. И да тронулась до моих волос, тут у меня последние сомнения отпали. Изи видела фотографии со свадьбы дедушки и бабушки. Джобл видный мужчина высокий, на голове шапка густых кудрей, а улыбка застенчивая. Ну, а бабушка... так та просто красавица. Ну, я и спрашиваю, как тебя зовут, хотя сам прекрасно знал. И твоя бабушка отвечает. «Изабель», — закончила за него Изи. «Да, Изабель», — подтвердил дед. Изи теребела подол юбки, будто маленькая девочка. «И что? Ты просто почувствовал?» — спросила она с напором. «Неужели сразу понял?» С самого начала знал, что вы поженитесь, заведёте детей и будете всю жизнь любить друг друга и жить долго и счастливо, то есть пока не моя прожили вместе 20 лет, произнёс Джо, гладя Изи по руке. Бабушку в честь которой ей дали имя Изи даже не видел, она умерла, когда Мэриан была ребёнком. Это были чудесные, счастливые годы. Здесь многие Лет шестьдесят прожили с теми, кого едва выносили. Некоторые из наших постояльцев испытали облегчение, когда муж или жена скончались. Нет, ты представляешь. Изя промолчала. О таком ей даже думать не хотелось. Твоя бабушка была замечательной женщиной. Никогда за словом в карман не лезла. Да и уверенность в себе ей было не занимать, а я вот всегда страдал от застенчивости. Только в тот вечер расхрабрился. До сих пор удивляюсь, как мне хватило смелости к ней подойти. И да, я сразу всё понял. Джода тронул со до щеки Изи. Как бы она тебя любила. Изи накрыла ладонью его сморщенную руку. Спасибо, дедушка. А теперь давай капкейк. Изи взглянула на сиделку. У Киви сегодня был выходной, та проводила её до двери. Но почему в наше время все романтики повывились? Задумчиво произнесла сиделка. «Сейчас таких историй днем с огнем не сыщешь». Он бы затащил ее в постель, а потом даже не позвонил. «Нет, я не про вашего деда». Торопливо прибавила она. «Он это просто современный парень, любой. Очень сомневаюсь, что ко мне кто-нибудь подрулит в ночном клубе и подумает, вот, моя будущая жена и мать моих детей. Если есть на свете такой человек, то что-то он не спешит подруливать». Эзи сочтительно улыбнулась. Удача. Хотите ещё капкейк? С удовольствием.